70. Доктор Даргал, приписываемые дневники. Может, во всем виновны джунгли? Ведь это они в первую очередь порождают новые виды, воспитывают их с пеленочек противостоять враждебной окружающей среде, отращивать зубки и прочую защитную механику. Ведь это именно они в конце концов и породили Голованов. Задали какой-то собачьей предпороде такие исходные условия, что только жуткая головастая мутация и смогла приспособиться. Приспособиться через отращивание мозгов. Теперь-то уж и без всяких научных диспутов видно. Это где-то в аудиториях Департамента науки неизвестных отцов можно, восседая в комфортном креслице, спорить, разумен ли голован или все же собака собакой а все смутные описания, поступающие с разных концов мира, это всего лишь аномалии психического свойства. В смысле, не со стороны круглоголовых собак, а со стороны наблюдателей людей. Там употребил не в меру, тут фотоаппарат дрогнул, да снимочек смазался. А где-то и совсем явная подтасовка, потому как быть этого не может, ибо не может быть никогда». Конечно, после проведенного 200 лет назад и закончившегося полным фиаском диспута о падении камней изнутра мирового света, отрицать сходу все и сразу как-то не модно. Тогда спорили, спорили, а в это время вблизи столицы сыпануло сверху сразу несколько именно таких камней. Их, чуть ли не дымящиеся из земли, выколупали и в имперскую академию прямо в зал приволокли. Наточки, мол. Потом, долго еще, десятилетиями, да и столетиями после, поныне, в принципе, профессора с академиками указки ломали. Все же, откуда данные камни, железные и всякие? Порождает ли их все-таки сам мировой свет? Или же они просто падают с другой оборотной стороны сферы мира? Если так, то что их оттуда выбрасывает? Предположим, вулканы. Но вулканов на всей сфере раз-два и обчелся, к тому же все они на островах. Последнее, разумеется, не помеха даже к месту, ибо, как ни крути, но под мировым светом наличествует всего-то один единственный материк. Однако новейшие лабораторные методики анализа минералов доказали, что некоторые из камней, падшие из-за серебристого полога облаков, имеют неизвестную на сфере мира структуру. Не похожи они и на минералы, поднимаемые со дна океана. В общем, как ни крути, а выходят небесные посланцы рождаются внутри самого мирового света. Однако в плане медведиобразных собак история с падающими камнями покуда не повторилась. На заседание Департамента науки ни один голован не явился. Очень жаль, между прочим. А то кое-какие член-корреспонденты уж гектар бумаги по поводу исписали. Децилитр чернил извели по теме. А в реале ни одного голована в глаза не видывали. Разве что в зоопарке, где на табличке обозначено «Голован тропический». А внутри что-то неясное, быть может просто мутантный пес толстун свежепокрашенный в нужные тона. Но джунглям-то пожваримаешь плевать на чернила, исписанные в климате средней полосы. В нескончаемой борьбе за место под мировым светом Они порождают не только новые виды жизни, но, как мы поняли, только теперь еще и новые разумы, другие, нечеловеческие.